Вот мы и на месте. Теперь понятно, как люди сумели перегородить море. Просто здесь оно такое узкое, что берега почти сходятся. Потому плотина не такая большая, как я сначала подумал. С виду она и в самом деле не поражает размерами. С пятиэтажный дом высотой и длиной примерно 35 метров. Но это довольно сложное сооружение, и самое интересное скрыто внутри него. А что там? На плотине приливной станции имеются большие отверстия для пропуска воды. Во время прилива вода из моря поступает в бассейн. Когда уровень воды в море и в бассейне сравняются, отверстия накрепко закрываются. А во время отлива? Тогда уровень воды в море понижается и создается перепад, которого достаточно для выработки электричества. Отверстия открываются. И вода по каналам внутри плотины устремляется вниз, где падает на лопатки особой машины – гидротурбина. Дядя Кузя, я про такую машину впервые слышу. Что это за гидротурбина? Не гидротурбина, а гидротурбина. Само слово «турбина» в переводе с латыни означает «вихрь» или «вращение». Примером простейшей турбины может служить водяное колесо которые с древних времен использовали на мельницах, чтобы молоть из зерен муку. Я помню водяную мельницу. Там к большому деревянному колесу, которое стояло на реке, по ободу были приделаны лопатки. Когда вода падала на лопатки, колесо начинало крутиться и заставляло крутиться жернова мельницы. Похожим образом, стик действует и гидротурбина. Только она не деревянная, а изготовлена из особо прочной стали. И, конечно, устроено гораздо сложнее. Но все происходит примерно так же, как на ветровой электростанции. Вода вращает гидротурбину, а вместе с ней вращается вал генератора и вырабатывается электрический ток. Здорово! Надо таких станций строить побольше! Но у них есть свои недостатки. Приливные электростанции маломощные. К тому же перепад между уровнями воды в бассейне и в море должен составлять не менее 4 метров, иначе сооружать такую станцию нет смысла. Так надо просто плотину сделать повыше. Ты знаешь чего, Стик? Очень высокие плотины, ростом с настоящий небоскрёб, действительно существуют. Только их строят не на морях, а на реках. А давай побываем на такой? С время скоком? это же быстро. Когда отправляемся в Сибирь. Там, недалеко от города Красноярска, На реке Енисей находится Красноярская гидроэлектростанция. Дядя Кузя, а почему она гидро? Чтобы показать, что для выработки электрического тока используется энергия воды. Ведь слово «гюдор» или «гидор» в переводе с греческого и означает «вода». Итак, включаю время скок.